Глава 58 Для меня настало время уезжать. Что могла, я для нее сделала. Что толку было застревать здесь, ломая себе голову над тем, кто отец Джоннаро. Что угадала проницательная милина, Какие мысли занимали Лилу. Что она знала и о чем не знала. На чем догадывалась, но предпочитала молчать. А во что ей просто хотелось верить. И так далее до бесконечности. Энце был на работе, и в его отсутствии мы без конца обсуждали встречу с Милиной. Я козыряла избитыми истинами, типа, «Женщина всегда знает, кто отец ее ребенка». «Вспомни», — втолковывала я ей, — «Ты же никогда не сомневалась, что ребенок от Нино. Ты его потому и хотела. А теперь ты поверила, что он от Стефана, только потому, что так сказала сумасшедшая Милина».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 «Ну, хоть бы праздник устроили, позвали друзей. Пьетро не хочет. Даже меня не пригласишь?» «А ты что, придешь?» «Нет», — улыбнулась она. Вот поговорили. В первых числах мая, перед тем, как окончательно проститься с неаполем я решила сделать еще одну вещь — навестить сеньору Голиане. Если бы я знала, чем это обернется. Я нашла ее номер и позвонила»